На третий год он так хорошо приучил ее ко всем видам скупости, так крепко привил ей свои повадки и превратил их в ее привычки, что без опасения доверял дочери ключет от кладовых и утвердил ее хозяйкою дома. Прошло пять лет, и никаким событием не было отмечено однообразное существование Евгении и отца ее. Одни и те же действия совершались с хронометрической правильностью хода старых стенных часов. Глубокая грусть барышни Гранде ни для кого не была тайною. Но если каждый мог догадываться о причине ее, то Евгения никогда ни одним словом не подтвердила догадок, строившихся во всех кругах Самюра о сердечных делах богатой наследницы. Ее общество ограничивалось тремя крюшо и несколькими их друзьями, Которых они незаметно ввели в дом Они научили ее играть в вист И каждый вечер являлись на партию В 1827 году Гранде, чувствуя тяжесть недугов, принужден был посвятить дочь в тайны своих земельных владений и посоветовал ей в случае затруднений обращаться к нотариусу Крюшо, честность которого была ему известна. Затем в конце этого года старик в возрасте 82 лет был разбит проличом. Состояние больного быстро ухудшалось. Бержерен не оставил никакой надежды. Мысль о том, что скоро она останется на свете одна, сблизила Евгению с отцом и укрепила это последнее звено привязанности. В ее представлении, как и у всех любящих женщин, Любовь была целым миром, А Шарля не было возле нее. Она с нежнейшей заботливостью ухаживала за стариком-отцом, Умственные способности которого начали падать. «Она скупость!» Ставшей уже инстинктивной, сохранялась. Смерть этого человека была подстать его жизни. С утра он приказывал подвозить себя в кресле к простенку между камином своей комнаты и дверью в кабинет, несомненно, полный золота. Тут он оставался без движения, но тревожно глядел то на приходивших навестить его, то на обитую железом дверь. заставлял объяснять ему малейший доносившийся до него шум и, к большому удивлению нотариуса, слышал даже позевывание собаки во дворе. Пробуждался он от оцепенения в тот день и час, когда надо было получать платежи по фермам рассчитываться с арендаторами или выдавать расписки. Тогда он сам двигал свое кресло на колесах и, добравшись до дверей кабинета, приказывал дочери отворить их, требовал, чтобы она собственными руками, без свидетелей укладывала одни мешки с деньгами на другие – и запирала дверь. Затем он молча возвращался на прежнее место, как только она отдавала ему драгоценный ключ, всегда хранившийся в его жилетном кармане, который он время от времени ощупывал. Старый друг его нотариус, предчувствуя, что богатая наследница неминуемо выйдет за его племянника, председателя, если только Шарль Гранде не вернется, усилил заботы и внимание. Каждый день он являлся Гранде за распоряжениями, Ездил по его поручению фрафон на пашни, на луга, на виноградники, продавал урожай, превращая все в золото и серебро, которое тайно присоединялось к мешкам наваленным в кабинете. Наконец наступили дни агонии когда крепкий организм старика вступил в схватку с разрушением. Однако он не хотел расставаться со своим местом у камина перед дверью кабинета. Он тащил на себя и конкал все одеяла, которыми его покрывали, и говорил на нетте, кутаясь в них, «Укрой, укрой меня получше, чтоб меня не...» А Когда он в силах был открывать глаза, где еще тлела искра жизни, то сейчас же обращал их к двери кабинета, где покоились его сокровища, и говорил дочери, Там ли они, а? там ли они? И в тоне его голоса звучал панический ужас. «Да, батюшка». «Береги, береги золото! Положи, положи золото передо мной!» Евгения раскладывала Луидоры на столе, и он целыми часами не спускал глаз золотых монет, подобно ребенку, который, начиная видеть, бессмысленно созерцает один и тот же предмет, и, как у ребенка, у него мелькала напряженная улыбка «это согревает меня», — говорил он иногда, и лицо его принимало блаженное выражение. Когда приходской священник пришел его напутствовать, глаза его, уже несколько часов казавшиеся мертвыми, оживились при виде креста, подсвечников, серебряной крапильницы, на которую он пристально посмотрел, и шишка на его носу пошевелилась последний раз. В ту минуту, как священник поднес к его губам позолоченное распятие, чтобы он приложился к изображению Христа, Гранде сделал страшное движение, чтобы его схватить. И это последнее усилие стоило ему жизни. Он позвал Евгению не видя ее боли, хотя она стояла перед ним на коленях и орошала слезами его руку, уже холодевшую. «Отец, благословите меня!» — попросила она. «Береги золото! Береги! Ты дашь мне отчет на том свете!» Сказал он, доказывая этим последним словом, что христианство должно быть религией скупцов. Вот Евгения Гранде осталась одна на свете, в этом доме. Только к Нанетте могла она обратить взор с уверенностью, что встретит понимание и сочувствие. К Нанетте, единственному существу, любившему ее ради нее самой из которым она могла говорить о своих горестях. Нанетта была провидением для Евгении и стала уже не служанкой, а смиренною подругой. После смерти отца Евгения узнала от нотариуса Крюшо, что она владеет рентой в 300 тысяч ливров с недвижимой собственности в Самюрском округе и 6 шестью миллионами в трехпроцентных бумагах с номинальным курсом в 60 франков, поднявшимся тогда до 77. Кроме того, 2 миллионами золотом и сотни тысяч франков – Серебряных экю, помимо недополученных недоимок. Общий размер ее состояния достигал 17 миллионов. Где же Шарль? спрашивала она себя. Когда нотариус Крюшо ознакомил свою клиентку с состоянием ее наследства, приведенного в известность и свободного от долгов, Евгения провела одна, вместе с Нанеттой. Обе они сидели у камина в этом зале, теперь таком опустелом, где все рождало воспоминания, начиная от стула на подпорках, на котором сидела ее мать и до стакана, из которого когда-то пил двоюродный брат. Вот мы и одни, на Нанетта, да, барышня, а если б я только знала, где он, красавчик, я пешком пошла бы за ним. Между нами море, сказала Евгения. В то время, как несчастная наследница горевала в обществе своей старой служанки, в этом холодном и мрачном доме, составлявшем для нее всю Вселенную, от Нанта Дарлиана не было другого разговора, кроме как о 17 миллионах барышни Гранде. Одним из первых ее дел было назначение пожизненной пенсии в 1200 франков на Нетте, которая со своими прежними 600 франками Ренты стала богатой невестой. Меньше чем в месяц старая дева вышла замуж за Антуана корное назначенного главным смотрителем земель и владений барышни Гранде, Госпожа Корнуайе имела огромное преимущество перед своими ровесницами. Хотя ей было 59 лет, на вид ей казалось не больше сорока. Ее крупные черты устояли против натиска времени. Благодаря монастырскому укладу своей жизни она словно насмехалась над старостью, сохранив яркий румянец и железное здоровье. Может быть, никогда у нее не было такого хорошего вида, как в день свадьбы. Ее безобразие пошло ей на пользу, и когда она направилась в церковь, грузная, плотная, крепкая, с выражением счастья на несокрушимом лице, некоторые позавидовали Антуану Корное у нее хороший цвет лица сказал суконщик да такая пожалуй еще может рожать ребят заметил торговец солью она сохранилась как в рассоле с позволения сказать она богата корной ей сделал выгодное дельце сказал еще один сосед при выходе из старого дома, Нанетта, любимая всеми соседями, слышала одни похвалы, пока спускалась по извилистой улице, направляясь в приходскую церковь. В виде свадебного подарка, Евгения подарила ей три дюжины столовых приборов. Корнуайе, пораженный такой щедростью, говорила своей хозяйке со слезами на глазах. Ради нее он готов был в вагоне в воду. Став доверенным лицом Евгении, госпожа Корнуайе испытывала от этого не меньшее счастье, чем от замужества. Она могла, наконец, запирать и отпирать кладовую, выдавать по утрам провизию, как делал покойный ее хозяин. Кроме того, у нее под началом были две служанки — кухарка и горничная, которой была поручена починка домашнего белья и чистка платьев Евгении. Корнуайе совмещал должности сторожа и управителя. Излишне говорить, что кухарка и горничная, на которых остановила свой выбор Нанетта, были настоящей находкой. Таким образом, у барышни Гранде было четверо безгранично преданных слуг. Фермеры и не заметили смерти старика Гранде, так строго установил он порядки и обычаи своего управления – которым старательно следовали супруги Корное.